Предыстория Родоначальник еврейского народа Авраам, потом Максима, сына Ноя, родился в месопотамском городе Ур, откуда, согласно священным текстам, по воле Божьей, переселился в Ханаан, что лежал между Евфратом с Иорданом и Средиземным морем. Здесь был заключен завет, договор между Богом и Авраамом, в соответствии с которым земля, где тот поселился, навечно станет собственностью его потомков, которых у Авраама еще не было. Но Бог пообещал, что у Авраама родится сын, у которого будет столько потомства, сколько звезд на небе. «Этот народ Я образовал для себя. Он будет возвещать славу мою», передаст Бог евреям через пророка Исаию. Внук Авраама, Иаков со всем домом своим переселился в Египет, где от его сыновей произошло двенадцать колен Израилевых. Слово «Израиль», обозначающее и землю обетованную, и еврейский народ, пошло от имени полученного Иаковом от Бога после борьбы с ним. Имя можно перевести как «богоборец». Кстати, принятое в русском языке название «государство Израиль» является не совсем правильным переводом. Правильный вариант – «государство Израиля», родительный падеж. И все у них было более-менее хорошо до тех пор, пока египетские фараоны не начали угнетать евреев, с жестокостью принуждая их к труду и делая жизнь их горькой от тяжкой работы над глиною и кирпичами и от всяких полевых работ, как сказано в книге «Исход». Книга «Исход» — вторая книга Пятикнижия Моисеева или Торы Закона, а также Христианского Ветхого Завета. После 210 лет рабства евреи под предводительством Моисея покинули Египет, и через 40 лет скитаний по пустыне пришли в Ханаан, землю обетованную, обещанную Богом потомкам Авраама. И все у них было более-менее хорошо до тех пор, пока во второй половине X века до нашей эры единое государство евреев не распалось на два царства, израильское и иудейское. Израильское царство в 722 году до нашей эры было завоевано ассирийцами. Его жителей переселили в отдаленные области ассирийского государства, где они растворились между другими народами. Иудейское же царство в 586 году до н.э. захватил вавилонский царь Навуходоносор II, который сжег Иерусалимский храм и переселил тех евреев, которые не сбежали в Египет вглубь своей державы. Спустя полвека персидский царь Кир разгромил вавилонское царство и разрешил евреям вернуться на родину. Однако вернулись далеко не все. Многие предпочли остаться в вавилонских и египетских землях. Вернувшиеся евреи построили в Иерусалиме второй храм. И все у них было более-менее хорошо до тех пор, пока восстановленное Иудейское царство не попало под власть римлян, явившихся сюда в I веке до эры. В 66 году вспыхнуло восстание евреев против римского господства, известное как Первая Иудейская война. В 70-м году римляне взяли Иерусалим и снова разрушили храм. Многие из оставшихся в живых евреев бежали, куда глаза глядят, спасаясь от гонений. Многих римляне угнали в другие области в качестве рабов. Так началось расселение евреев по миру. В 115-117 годах в восточных провинциях Римской империи произошло следующее восстание евреев, получившее название Второй Иудейской войны или Восстание в Изгнании, которое тоже было подавлено. А после подавления Восстания 132-135 годов под предводительством Шимона бар в Иудее практически не осталось евреев. Всех, кому не удалось бежать, римляне истребили. Действительно, очень немногим удалось остаться в живых, пишет в римской истории Дион Кассий. Дион Кассий? Луций Клавдий Кассий Дион Кокциан? около 155-го, около 233-го, римский историк, автор римской истории в 80 книгах. 50 самых важных укреплений и 985 самых важных поселений были стерты с лица земли. 580 тысяч человек погибли в сражениях, а тех, кто погиб от голода, болезней и огня, сосчитать было невозможно. В результате почти вся Иудея превратилась в безлюдную пустыню, С 135 года еврейский народ жил в изгнании с верой в то, что когда-нибудь, если не нам, то потомкам нашим, удастся вернуться в землю обетованную и возродить на ней свое государство. Ждать пришлось более 18 веков, но недаром же сказано «кто верит, тот дождется».